Глава 9. На опушке елового леса кто-то, сутулившись, сидел на пеньке. Они подошли поближе, чтобы узнать, в чем дело. Что с тобой, восьмерка? спросила пятерка участливо. Это и в самом деле была восьмерка. Возле пенька стояла плетенная из спрутив корзиночка. В ней лежали грибы. Ты что, печальная, а? тормошил ее плюс.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 А я толстая. Пока повернусь, а он уже уволок». И восьмерка опять вздохнула. Аля и Антон глядели на эту сцену во все глаза. Подумать только, как это все в учебнике математики бывает, оказывается. «Ну вот что», — сказала Пятерка, — «у меня родилась мысль. Перестань вздыхать, бери корзинку и пошли. Сейчас найдем восьмой гриб, а то нам всем некогда». «Да толку-то что?»